Номер 93. Морские лёгкие планеты. Фитобактерии. Мы привыкли считать, что лёгкие планеты это леса, поскольку в результате фотосинтеза они выделяют кислород. Это действительно так. Деревья производят его в огромных количествах. По подсчётам учёных, 145 миллиардов тонн в год. Но проблема в том, что они сами же его потребляют. Ведь кислород необходим для разложения мёртвых организмов, и на это уходит около 80% кислорода, производимого лесами. А оставшаяся часть используется жителями леса для того, чтобы дышать и продолжать свою жизнедеятельность. Намного более эффективным в производстве кислорода, которым мы дышим, является океанский фитопланктон, который содержит цианобактерии. Они также вырабатывают его при помощи фотосинтеза, но океану не нужно так много кислорода для уничтожения мёртвых останков, так как они в основном либо уничтожаются хищниками, либо тонут. Поэтому эффективно только сочетание работы лесов и океана.